Квартира что-то выкрикивали, и поминутные искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо во всех направлениях, изрезанные прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской.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 Тщетной надежде пробиться на Каланчевскую площадь на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на северо-восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колышие бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками.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 Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутые варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно с надеждою выть. «Да здравствует конная армия!» — кричали ступленные женские голоса. «Да здравствует!» — отзывались мужчины. «Задавят! Давят вы ли где-то! Помогите!» — кричали с тротуара. Короткий папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров. Какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных «Короче повод!» Где-то пели весело и разухабисто и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках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 Прервали шеренги конных и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу и с белыми нарисованными черепами на боках с надписью «Газ Добрахим». «Выручайте, братцы!» — завывали с тротуаров. «Бейте гадов! Спасайте Москву!» «Мать! Мать!» — перекатывалась по рядам.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 В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне под левым его локтем лежал вечерний выпуск телеграм на узкой полоске, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильных яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно,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 в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону. Опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было «Панкрат! Панкрат!» Ни в чем не повинную Марию Степановну убили и растерзали в кабинете. Камеру, где потух луч, разнесли в клочья.